Глава 11. Уже несколько дней посольство медленно, но неуклонно продвигалось по королевству к южной границе и скоро должно было вступить на родовые земли Мартенсонов, точнее, недавно вернувшиеся родовые земли. Эти полгода после получения неожиданного наследства были для герцога довольно напряженными. Род Бекер, который до этого уже несколько сот лет владел поместьем, Все-таки присекся. Последняя его представительница, престарелая Луиза Бекер, тихо и одиноко скончалась в усадьбе. Поскольку замуж она никогда не выходила и прямых наследников у нее не было, поверенные начали искать вторую и третью очередь, и тогда с удивлением обнаружили, что и таковых не оказалось. Из поколения в поколение Бекеры имели все меньше детей в семьях. А поскольку они были люди и век их был недолог по сравнению с нелюдями, то и оказалось, что со временем род выродился. В свете стали даже поговаривать о проклятии, которое лежит на поместье и изводит новых владельцев, якобы не понравившихся духом рода. Но Эрик на эти слухи только досадливо морщился. Из хроники рода Мартенсонов. Было совершенно точно известно, что поместье Мейго отошло в виде приданного за молодой полудраконицей Кейти Мартинсон, которая вышла замуж за человека, графа Тима Бекера. А через несколько лет она погибла под горным обвалом. Тим больше не женился и имел только одного ребенка, мальчика, в котором драконьей крови почти не было. Но все же род Бекеров продержался в Мейго несколько сот лет, и теперь вернулся к Мартенсонам, потому что других родственников не оказалось. С одной стороны, герцог был даже рад такому развитию событий. Он, хотя и родился гораздо позже тех событий, всегда хотел бывать в Мейгу. Любил южные степи и далекие силуэты гор, любил свободные нравы, более простые и понятные, чем в северной столице. В общем, любил Мейгу. Но бывать здесь удавалось редко. С течением веков родственные связи отдалились, размылись новыми браками, некоторые даже были соборотнями, новыми связями, и к этому времени Бекеры и Мартенсоны считались дальней родней. С другой стороны, получив Мейго, герцог получил и кучу накопившихся проблем, и они беспокоили его все больше. Ни раз и ни два вспомнил он свою помощницу, новую управляющую Полину. Он понимал, что в очень неудачный момент попал в это посольство. Ему бы сейчас в Мейго помочь Полине провести преобразование и изменения, какой бы самостоятельной и номерянка не была, но она женщина. И одно это заставляло дракона беспокоиться о ней. А уж то, что она кажется его женщина, и вовсе лишала герцога здравомыслия, но совсем лишить не могло. Все же Эрику было 180 лет. и он давно не был неопытным юнцом. В его характере эмоции занимали далеко не главное место, а анализ и логика как раз господствовали. И вот они-то и сдерживали порывы дракона и заставляли присматриваться к Полине не сердцем, а умом. Но даже и так эта женщина занимала в его мыслях все больше и больше места. Тор. Из вчерашнего короткого доклада Конала я понял, что их отряд приблизился к поселению оборотней. Да, они уже под термоном. Но Полина хотела заехать еще к лисам, там, где жила ведьма Рагна. От термона их поселок совсем недалеко, часа два-три езды. Я помню, Лорган, небольшой поселок рядом с границей. Кстати, о ведьме из замка какие новости? Кроме того, что твоя сестрица загоняла всю прислугу, никаких. Ведьма сидит в камере и ждет. Леди Синриэль тоже ждет, но в покоях твоей будущей жены». Герцог повернулся всем корпусом к другу и машинально натянул поводья, придерживая коня. «Как? Откуда узнал? Кто позволил?» Сообщение получил сегодня утром от Дорина, командира оставшегося отряда. Жалуется, что Дейзи заставляет его бойцов сопровождать ее в поездках, практически оставляя замок без охраны. «А леди Синриэль в те покои поселила твоя сестра. Кто же ей в замке будет противоречить?» «Да и твоя экономка, Осси вполне освоилась уже». Дорин докладывал, что она даже начала изменять назначение гостевых покоев и комнат для слуг. «Слава светлейшей, повариху пока не трогают. А то боюсь даже представить, что там будет». Что касается Осии, передай мой приказ. Вернуть все на место, как установила Полина Сергеевна. Что касается сестры. Дейзи, конечно, своевольничает, но на границе сейчас тихо. Набегов давно не было, да и сейчас не будет, ведь едет посольство. Так что пусть не ворчит и сопровождает герцогиню, куда она укажет. Другое дело, если будут признаки беспорядков. Тогда пусть ни под каким видом не выпускает их из замка. «Распорядись, Тор». «Уже». «Жаль, что мы не сможем заехать в усадьбу. Маршрут проходит совсем в другой стороне. Но мы можем встретиться с отрядом Полины у оборотней, если немного поторопимся. Мы можем застать их у волков. И я думаю, нам надо туда попасть». «Агенты докладывают о высокой активности, и буквально на днях должен состояться поединок». Рорден все таки принял вызов этого Бекера. «Сам об этом думаю. И ты знаешь, меня смущает фамилия Беккер. Кто он такой? Информацию собрали?» «Очень мало. О нем надо спрашивать среди оборотней. Говорят, он квартирон. Четверть крови оборотней есть. Но оборачиваться не может. Однако тут я бы посомневался, потому что без оборота он поединок не выиграет никогда. Даже у старого волка». беспокоит меня эта ситуация эрик надо бы мне поторопиться согласен бери людей и можете уходить вперед я не могу бросить посольство но мы поторопимся насколько удастся все же такое количество народа и такой обоз не могут двигаться быстро но если что немедленно дай знать вестников жду от тебя каждый час как только прибудешь на землю оборотней все детали подробно даже мелочи И не забывай, оборотни-оборотнями, но они живут на моей земле. И еще. О Бекере пусть узнают подробней. Не нравится мне это совпадение фамилий с прежними владельцами поместья. Инспекционный отряд из замка уже около недели был в пути. Заезжали буквально в каждую деревеньку в радиусе 50 километров от тракта. Подробно разговаривали с крестьянами и ремесленниками, И постепенно у Полины сложилась более или менее подробная картина состояния земель. В целом все было не так плохо, как она ожидала после первой встречи, и очень многое зависело от самого населения и сельских старост. Где-то арендаторы сумели между собою договориться и выплачивать замку общий налог на все участки, распределяя между собой доли и проценты. Где-то старосты нашли новых покупателей, и теперь крестьянский товар шел мимо замка, но зато давал возможность жить людям. Однако аренду платили и эти деревни, а значит, обвинять их в воровстве было неправильно. В небольших городках, а их было всего два на землях герцога, советы и вовсе давно повернулись в сторону других землевладельцев и королевских чиновников. Здесь было такое дело — Эти городки выросли из крупных деревень, которым повезло расположиться на пересечении торговых путей. Но сами-то эти деревни были на землях герцога, и жители арендовали и обрабатывали его земли. Однако, как только городок достигал уровня в 10 тысяч жителей, он переходил в королевское подчинение. И хотя продолжал оставаться на землях герцога, но ему уже не подчинялся. Городской совет теперь отчитывался перед королевскими управляющими, выполнял законы королевства, но арендную плату за землю по-прежнему перечислял герцогу одной суммой, один раз в год. Из двух городков термон был большим и располагался в центре компактного проживания оборотнических родов. В самом термоне население было смешанным, но за его пределами оборотни жили строго по видам и родам. Лисы рядом с лисами, волки с волками, медведи с медведями. В таких поселках можно было встретить и людей, и оборотней других видов, но очень-очень редко. Обо всем этом Полине рассказал Конал, пока они продвигались по землям поместья. Так что на подходе к оборотническим землям Полина имела хоть какую-то информацию. Но ее оказалось мало, и в первом же поселке Оборотней в Лис, куда Полина свернула по дороге, ее ожидали нешуточные открытия. Главой поселка и главой клана Лис был высокий поджарый мужчина по имени Крейден Финч. «А что надо людским эмиссарам на землях оборотней?» Была его первая фраза, которая сразу заставила их всех насторожиться. «У нас есть признанный глава, с ним и решайте все вопросы». «Простите, а кто это?» Состроила невинную мордашку Полина, сразу снижая градус неприязни от оборотня. «Пока, Рордон, Но скоро состоится поединок и будет новый вожак. С ним все вопросы и решите». Уже более миролюбиво откликнулся мужчина. «А почему лисы подчиняются волкам?» Не унималась Полина, прекрасно понимая, что провоцирует лиса на недовольство. «Потому что нас, оборотней, на людских землях мало». И клан волков здесь сильнейший. Мы можем быть недовольны засилием волков, но это уже наше дело. Наше, а не ваше, жалкие людишки. Все-таки вскипел Альфа Лис. Но Полина уже перешла на совсем другой тон. Вы — староста Лургана. Вы лично давали клятву служения новому герцогу. Вы лично отвечаете за соблюдение порядка в Лургане. «Почему за ответом я должна идти к неизвестному мне Рордану? «Я, управляющая поместьем Мейго, пришла за ответом к вам, староста поселка Лис, и спрашиваю с вас. Предоставьте все отчеты о налогах и платежах. Я желаю проверить ваши долги. Соберите народ перед конторой. Я буду с ними говорить». С металлической ноткой в голосе четко и размеренно потребовала Полина. подавая опешившему лису свои документы, подписанные герцогом. Как бы ни заигрались оборотни в самостоятельность, но они понимали, что официально они все еще находятся под властью герцога, а магические договоры, отменить которые они так стремятся, до сих пор еще действуют. Поэтому, молча скрипнув зубами, Финч уступил им дорогу и пригласил внутрь. Разговор происходил на крыльце конторы, которая располагалась в центре поселения Лис. А может, он сделал это еще и потому, что за спиной Полины, напряженно подобравшись в седлах, остались 30 гвардейцев. И этот аргумент для послушания был гораздо действеннее. Полина и Коннелл вошли в здание, а Дэниел остался с отрядом. Кроме самого старосты, в конторе оказались еще несколько лис, в том числе две девушки. Но одного взгляда Альфа хватило, чтобы все вымелись на улицу. «Крейден», — обратилась Полина к Лису, занимая хозяйское место за рабочим столом. «Я не хочу с вами ссориться, это не в моих интересах, но я хочу все же знать, что не устраивает оборотней на землях Мейго. Насколько я поняла, вы чувствуете здесь себя совершенно свободно и впору людям жаловаться на безобразие вашего молодняка». они вам на людей так в чем дело ты еще слишком молода девочка чтобы решать такие вопросы не понимаю как у герцога хватило ума назначить такую пиголицу управляющей у нее есть я крейден надеюсь меня ты признаешь тебя признаю котяра кто ж не знает правую руку командира королевской разведки но здесь ты лишь ее помощник я слышал об этом странном назначении «Выходит, вы приехали проверить хозяйские земли?» Через небольшую паузу продолжил Лис. «Вы не вовремя». «Или вовремя, это как посмотреть. С налогами и платежами у нас все в порядке». Лис снял с открытого стеллажа папку и небрежно бросил ее на стол. «С соблюдением законов тоже. Пока. А если есть жалобы от людей из-за девок, то пусть приходят и докажут. А я тогда разберусь». — ухмыльнулся он. — А то девки сами вешаются, а потом орут, что их обманули. И Лис раздраженно плюнул себе под ноги. — Оборотень никогда не возьмет самку силой. Он ее будет добиваться и добьется, Но хранить верность никто не обещает. Это только для истинных. С ними невозможна измена. Так как все другие женщины для оборотня перестают существовать. Поэтому еще раз говорю... «Все факты насилия я потребую доказать». «Успокойтесь, Крейден». Полина направила на оборотня волну зеленой магии. В пути Конол начал учить ее азам магии, и уже стало немного получаться. «Нам просто интересно, что за активность у вас происходит». Полина потихоньку усиливала луч магии, но делала это незаметно. Конол предупреждал, что хотя сами оборотни магией почти не владеют, но чувствуют ее очень хорошо и не любят, когда ее применяют против них. А она хотела снять лишнюю агрессию и добиться спокойного разговора. «Да просто надоело, что, живя на своих исконных землях, мы должны почему-то подчиняться людям. Мы хотим своих вождей, своих законов, своих традиций и обычаев, и чтобы при этом нам никто не мешал». «Понятно?» Полина кинула быстрый взгляд на Кона, и тот изобразил рукой подпись. «А!» — воскликнула она, сразу вспоминая нужное. «Нам нужна подпись договора с вами. Я уполномочена от имени герцога принять вашу личную клятву в обмен на вашу личную ответственность за порядок в клане. Согласны?» «Тебе?» «Нет. Даже разговоров быть не может». «А мне?» Коннелл встал, и Лис тоже был вынужден встать мерие управляющего оценивающим взглядом. А тебе, давай проверим. Полина уже поняла, что сейчас за этим последует, но посчитала, что это даже правильно. У оборотней многое решает зверь, и сила для них важнейший аргумент. Кроме того, видя спокойствие Конала, она надеялась, что он правильно оценил свои шансы. Коннел медленно отошел в сторону, а Крейден быстро вышел на улицу и выкрикнул только одно слово «Круг». Моментально образовался круг из верховных гвардейцев с одной стороны и жителей поселка с другой. Полина и не заметила, что пока они разговаривали, площадь перед конторой наполнилась народом и длинные столы небольшого базарчика, который располагался на ней справа, мигом превратились в зрительные трибуны. Коннелл и Крейден вышли в круг, уже без кителей и оружия, только в штанах и рубахах. Причем рубахи были выпущены из-под пояса, рукава закатаны, а пуговицы расстегнуты. «Однако», — усмехнулась про себя Полина, явному обоюдному желанию подраться, «Ну а кто она такая, чтобы мешать мужчинам развлечься? Лекарка? Она и полечит». Потом. Противники разошлись в стороны и двинулись по кругу. присматриваясь друг к другу. Оба были высокими, поджарами, с перевитыми канатами мышц. Но Коннолота Полина видела на тренировках и знала, что он очень сильный боец. Алис был еще неизвестной величиной. Но то, что он альфа, о многом говорила. Альфой не становится первой встречной. Внезапно Полину тоже охватил азарт. Какого чёрта? Она верила в победу Кона, даже ни грамма не сомневалась — Поэтому, оглянувшись на своих людей, которые все еще с некоторой тревогой наблюдали за разворачивающимся действием, она засунула пальцы в рот и оглушительно протяжно свистнула, вспугнув стаю каких-то птиц. Научилась у мальчишек еще в детстве. Затем сорвала с себя шейный платок и, размахивая им как флагом, заорала. «Кони, дай ему жару, пусть упарится!» Толпа, которая до этого мерно гудела, готовясь увидеть бесплатное развлечение, вдруг замерла, дрогнула, заворчала нарастающим гулом и взорвалась ответными криками. «Крейди, взгрей этого щенка! Альфа, накажи придурка!» «Отец, пощади его, он хорошенький!» Взвился женский голосок в этом хоре. Толпа загоготала, переходя от враждебно-боевого настроения к игривому. Но тут очнулись и спутники Полины. «Коннелл, вперед! зычно крикнул Дэниел. Полина и не ожидала от него такого баса. Она подскочила к нему и, не ожидая помощи, подтянулась на его седло. Но Дэниел уже и сам перехватил ее за талию и усадил перед собой лицом к кругу. Теперь Полина видела полную картину происходящего. Вот Кон демонстративно поднял обе руки, как это делают бойцы на земных рингах, и раскланялся на все стороны. Вот он также демонстративно послал воздушный поцелуй дочери Лиса, оказавшейся хорошенькой рыжеволосой девушкой. Вот он пожал руку Крейдену и вмиг стал серьезен. Крейден ничего такого не делал. Он совсем не обращал внимания на толпу, а пристально наблюдал за противником. В тот момент, когда кон повернулся к нему, Лис нанес первый мощный удар. Ну, ему показалось, что нанес. На самом деле его кулак пролетел мимо, зато сам он согнулся от короткого хука справа. «Ах ты, щенок!» — не выдержал лис и снова метнулся в атаку, и снова мимо. Он разочарованно взвыл и мигом обернулся. Если раньше Полина видела в зоопарке лис размером со среднюю собаку, то теперь она убедилась, что мало о них знает. В круге метался зверь размером с теленка, Темно-рыжая шерсть отливала золотом, тугие мышцы перекатывались по телу волнами, придавая каждому движению упругую силу. «Ничего себе!» — выдала Полина свое местное привычное удивление. Лис метнулся к кону, а тот оставался пока в виде человека. Полина замерла на мгновение, опасаясь за брата. Но тот, неуловимо быстрым движением руки, ухватил лиса за ус, и одновременно нажал пальцем на пипку его носа. Другой рукой он удерживал зверя за холку, не давая ему извернуться. «Резкий, подавленный виск», — огласил круг, и лис нехотя сел назад и склонил голову, показывая, что сдается. Конал не стал продлевать минуты его позора. Он сделал неожиданное. Обернулся зверем и встал рядом с лисом. На это стоило посмотреть. Если зверь Крейдена показался по линии мощным, то пантера, которая появилась в круге, привела ее в немой восторг, да и не только ее. о о Ого! Вот это да!» — слышалось со всех сторон. Теперь ясно было, почему был спокоен кон и почему нервничал Крейден. В зверином виде их силы были явно неравны. Пантера превосходила лиса в разы. И это была убедительная демонстрация. Пока Полина приходила в себя, Крейден вернулся в человеческий облик и ни на кого не глядя буркнул. "Пойдем, подпишу». Пока Дэниелс садил Полину, пока они вместе поднялись на крыльцо и вошли в дом, договор, уже подписанный обеими сторонами, лежал на столе. «И все? Даже не сопротивлялись?» — пошутила Полина. «Это я по поводу договора». уточнила она на всякий случай. Алис очень серьезно ответил. «Вот в этом и разница, девочка. Ты не поняла значение этого поединка, ты человек. Вы, люди, вообще не понимаете нас. Поэтому мы и хотим жить отдельно». «Но послушайте, Крейден, я действительно мало знаю об оборотнях, но, надеюсь, брат меня просветит. Однако вы тоже виноваты. Если уж вы живете на общих с людьми землях, «Можно и рассказывать о себе больше, не закрываться в своих поселениях, а узнавать соседей и им показывать себя. А давайте для этого проведем праздник осени. Я слышала, что тут богатые устраивают осенние балы, а мы устроим осенние гуляния. Ваше село Лурган и человеческий городок Брукс. Место выберем посередине между вами. Пойдет?» «Ты слишком торопишься, девочка. Но мы подумаем». Я дал клятву герцогу в лице его управляющего. Теперь я на вашей стороне. Если вы сумеете также взнуздать Волков, порядок в поместье будет восстановлен. Идите. Махнул он рукой на дверь. Там вам уже приготовили ночлег. Полина с братьями вышла. Народ на площади разбился на кучки и обсуждал прошедший бой. Восхищались силой Кона, но при этом никто не смеялся и не оскорблял Крейдена. «Чего-то я и правда не понимаю в их порядках», — заметила про себя Полина. Придется узнавать быстрее». Опираясь на руку Дэниела, Кон разговаривал с каким-то лисом, Полина подошла к дому, в котором ей предстояло ночевать. И даже не удивилась, что это был дом старосты, так как встретила их та самая смешливая рыженькая девушка, его дочь. «Проходите, госпожа управляющая», — улыбнулась она, стрельнув глазами в Дэниела и особенно в Кона, который задержался у калитки. Все готово. А мои братья?» «А это ваши братья? Тогда, тогда они тоже могут остаться у нас. Мы будем рады. Проходите, господа», — обратилась она уже ко всем. Этон, срочное сообщение. Лисы дали клятву герцогу. Сейчас они все у него в доме». «И герцог?» «Нет, его нет». «Быстро позови ко мне Райнера». сур, вонючий, как не вовремя. Давно надо было». «Рай, девка, управляющая здесь, в Лургане. Действуй». Этан Дарем, негласный лидер волков, очень любил свою непутевую дочь. Но еще больше он любил власть и деньги. Так почему не воспользоваться случаем, если ему в руки идет и то, и другое? заодно и помочь дочери справиться с соперницей. Святое дело. Полине снился герцог. Честно говоря, он снился ей почти каждую ночь, и каждую ночь по-разному. Иногда Полине казалось, что это и не сон вовсе, а герцог разговаривает с ней наяву. Она даже отчитывалась перед ним, спрашивала совета. Но после пробуждения понимала, что ошибалась, и это всего лишь сон. А жаль. Ей нравились их ночные беседы. Конечно, она не знала, что так проявляется связующая сила парности. Она-то про нее ничего раньше не слышала, и что совместные сны и разговоры пары во сне — обычное явление, когда связь установится окончательно. Правда, действует это только в те моменты, когда пара вынуждена на время расстаться. После таких снов Полина просыпалась с хорошим настроением и с удвоенной энергией принималась за дела. Сегодня она решила навестить волков. Складывалось у нее впечатление, что за многими непонятками стоят именно они. А от деревни Лиз до Термана, центра волчьих земель, было всего несколько часов езды. И, собираясь в дорогу, Полина продолжала думать о Милорде, невольно вспоминая его последние слова. «Будь осторожна, поле. Герцог тоже думал о Полине и тоже видел ее во снах. В отличие от нее, понимал, что это значит. Понимал, но не верил. Никак не мог поверить, что встретил пару и кого, и на мирянку Но как бы он к этому ни относился, беспокоился он за свою неуемную управляющую не на шутку. Тем более, что и донесения от Торина и агентов были тревожными. Последнее донесение от мага было два часа назад о том, что они вошли на территорию оборотней и что здесь идут открытые разговоры о смене власти и смене подчинения. Оборотни открыто говорят о собственном анклаве и поддержке княжества. Сейчас Торин уже должен достичь первого крупного поселения Лис. Агенты тоже встревожились. и прислали сразу три донесения. Одно о согласии Рордона на ритуальный поединок, второе о том, что Райнер Бекер имеет серьезную поддержку молодых оборотней, и не только волков. В его личном отряде есть все виды оборотней. Третье, самое неожиданное, пришло из княжества и говорило о том, что принцесса по настоянию отца лично встретит посольство на границе. Последнее донесение повергло герцога в изумление. Его посольство пока не получало никаких подобных уведомлений, и он сразу же связался с королем. А поскольку разговор был по делу, то и обратился он официально. «Ваше Величество, у меня есть новости относительно вашей невесты», сразу начал говорить герцог, как только артефакт установил связь. Если ты о том, что она выехала тебе навстречу, то я уже знаю. Сам только что хотел сообщить тебе. Эрик, меня начинает уже всерьез беспокоить их активность и предупредительность. Вот и меня это тоже настораживает. Такое ощущение, что они заранее хотят за что-то извиниться, что-то сгладить. И наши оборотни оживились не в меру. Ваше Величество, хочу вас предупредить, что намерен заглянуть в термон. Посольство же продолжит путь следования. При этой скорости передвижения я догоню их еще до границы. Понял тебя, Эрик? На месте, конечно, виднее. И если ты считаешь, что твое присутствие у волков необходимо, действуй. Я понимаю, что это наследство еще не приведено в порядок и требуется показать хозяйскую руку. Тем более оборотня. Тем более сейчас. Кстати. Мой командир разведки уверяет, что Райнер Бекер, хотя и полукровка, но в силе не уступает матерому волку и, кроме того, владеет магией. «Учитывай это», — сказал король и отключился. Герцог откинулся на спинку стула, чтобы осмыслить услышанное. В этом дешевом придорожном трактире, где вся их немаленькая команда остановилась вчера на ночь, задерживаться не предполагалось. Утром он хотел продолжить движение, но полученные известия ненадолго отложили отъезд. Теперь, отдав команду к выступлению, герцог хотел вернуться в свою комнату и вдруг почувствовал резкую боль в груди, как будто натянулась струна и вибрировала, готовая лопнуть от напряжения. «Поле!» — мелькнула тревожная мысль. А зверь внутри ревел и бился в ярости, его пара была в опасности, и он рвался на помощь. Герцога затопила пелена гнева. Кто посмел? На ходу бросив приказ заместителю двигаться заданным маршрутом, герцог выбежал на улицу, и в небо тут же взмыл огромный черный дракон. Набирая высоту и разгоняясь, он устремился на зов своей пары. Из Лурга на отряд Полины выехал утром. Крейден Финч настойчиво вызвался сопровождать их до Термона. Собственно, Полина была не против. Как объяснил ей Конал, вчерашний бой обозначил четкую субординацию. Лис признал превосходство пантеры и дал Коналу клятву подчинения. Кроме того, они подписали договор о том, что Альфа лис сам отвечает перед герцогом и коном за порядок в своей стае. Поэтому Полина теперь считала лис союзниками и рассчитывала на их помощь при необходимости. Путь до Термона был недолг, но дорога велась перелесками и оврагами, была узкой, неудобной, и отряд растянулся в длинную колонну, в которой задние не видели передних и наоборот. Дэниел сразу же выставил разведывательные группы впереди и позади колонны и сам носился вдоль растянувшегося отряда, проверяя порядок, но... Полина как чувствовала, что что-то должно случиться. Она не могла спокойно сидеть на месте и постоянно выглядывала в окно кареты, проверяя обстановку. Лисичка, которая составила ей компанию до Термона, вела себя более спокойно, но потом и она начала нервничать и чутко водить носом. «Олли, а у вас тут вообще спокойно? Нет бандитов, диких зверей?» Сама не знаю, почему начала волноваться Полина. «Что вы, госпожа? Ничего такого на наших землях нет». Кто рискнет связываться с оборотнями? И звериные стаи все под контролем. Но знаете, я тоже сейчас чувствую какую-то опасность. Она с удивлением взглянула на Полину и покачала головой. А через несколько мгновений эта опасность их нашла. Карета вдруг дернулась. Заржали лошади, осаженные на ходу и перехваченные сильными руками. Полина видела в переднее окошко, как чья-то мускулистая рука со вздутыми буграми мышц. И темными нитями вен перехватила дышло и буквально заставила лошадей пятиться назад, уходя с наезженной дороги во враг. Где-то впереди послышался тревожный возглас раздался звон оружия, но это было уже в стороне. А здесь, на склоне оврага, их карету наконец остановили. Дверцы распахнулись одновременно, и перед девушками возникли двое вооруженных мужчин. Настороженные суровые. даже злые. «Наемники», — догадалась Поля. «Эти уговаривать и потакать не будут», — пронеслось в Полиной голове. Но странно, страха не появилось, а наоборот, как будто переключилось восприятие, и Полина повела себя совершенно неожиданно. Теперь ей показалось, что мужчины двигались медленно, а она, Поля, быстро. Похвалив себя за удобный дорожный костюм, она схватила Олли за руку и буквально вытолкнула ее из кареты мимо противника, не ожидавшего ничего подобного. «Оборачивайся и беги!» — крикнула Поля громко. Она не сомневалась, что обратница поспешит за помощью. Сама же Поля стрелой взлетела на крышу кареты. Почему-то мысли были абсолютно ясными, и Полина четко понимала, что хочет сейчас сделать. Торин говорил ей, что убить она не может из-за того, что она маг жизни, но защититься может всегда. Правда, знала она только два заклинания и ни разу еще не использовала их на практике. «Вот и попробую сейчас», — хладнокровно решила Полина. Время по-прежнему было на ее стороне. Мужчины пытались забраться вслед за ней на крышу, но делали это почему-то медленно, и было совершенно ясно, что Полю велено схватить живой. Она прикрыла на мгновение глаза, сосредотачиваясь и вспоминая заклинания, раскинула руки, увеличивая радиус воздействия, так как увидела, что к карете бегут еще несколько человек. Вместе с последними словами Поля сделала мощный выдох и отпустила силу, которая уже крутилась тугой пружиной где-то под грудиной. «На!» — не удержалась она от мысленного восклицания. Где-то уже возле дороги мелькнул рыжий хвост, и Полина порадовалась, что девчонка успела уйти из-под заклинания. А враги не успели. И все они застыли на том месте, где были. Не обращая больше на них внимания, Полина тоже кинулась к дороге, где разгорался бой. Взгляд ее зацепился за Конала, который рвался ей навстречу, но каждый раз кто-то выступал ему на перерез. Полина прижалась к стволу толстого дерева, оберегая спину, и начала теперь уже точечно выводить врагов из строя, опасаясь задеть своих. Но их было много. Может, и не больше их отряда, но достаточно, чтобы создать серьезную угрозу, и это были опытные наемники, а не простые оборотни. Конал все же пробился к ней, и, прикрывая собой, продолжил убивать нападающих. Постепенно часть их отряда, разглядев в этой мешанине Конала и Полю, сгрудилась вокруг них, образуя защитное кольцо. Поле нисколько не сомневалась, что вестник к герцогу уже отправлен. И помощь придет. Да и сами нападающие уже поняли, что внезапной кражи не получилось. Тем не менее враги продолжали наседать, пытаясь пробиться к Полине и выполнить задачу. А у нее как раз селёнки заканчивались. Либо она сразу выплеснула много, либо еще не могла рассчитывать силу каждого заклинания. У Полины начала кружиться голова, сильно хотелось пить и начали подкашиваться ноги. Но она еще могла обездвиживать тех, кто сумел подобраться ближе и продолжала делать это. Но с каждым разом заклинание получалось все слабее. Однако внутри нарастало опасение, что заклятье долго не продержится. Полина окинула взглядом поле боя. Бой давно распался на отдельные стычки, и каждый дрался там, где видел врага. Больше всего их скопилось вокруг Дэниела и одного из гвардейцев. Стоя спина к спине, они сражались против десятка наемников не меньше. Дэн был ранен, но не замечал этого. «Жаль, что он не может становиться драконом», — с досадой подумала Поля. Конал тоже был ранен. Полина пыталась остановить его, чтобы подлечить раны, но он отмахнулся, крикнув, что пока не время. Полине оставалось надеяться лишь на их хвалёную регенерацию. С удивлением Полина поняла, что времени от начала боя прошло очень мало, и здесь сейчас далеко не весь их отряд, который просто не успел добраться до места схватки. С надеждой вглядывалась она за поворот дороги, а губы шептали «Быстрее! Быстрее!». Полина была уверена, что гвардейцы из обоих концов колонны уже спешат к месту боя и мысленно торопила их. А еще она мысленно обратилась к герцогу, Вот уж кого здесь действительно не хватало, и даже позвала его, глупо надеясь на чудо. «Поторопитесь, милорд!» — невольно прошептала она своими потрескавшимися губами, и ей послышалось... «Я уже здесь, моя Ларине». Полина тряхнула головой, отгоняя наваждение и собирая последние силы для еще одного заклинания, но в этот момент в небе раздался мощный раскатистый рык, и чёрная тень упала на землю. Жах! Струя горячего пламени смахнула нескольких наемников, как никчёмные болванки. Жах! Еще раз. И еще. Дракон! Рассыпаться! Собраться в лесу! Точка ноль! Раздались команды, и только сейчас Полина заметила среди наемников этого мужчину. Он не испугался и не особо торопился. Он лишь досадливо морщился, как человек, которому не удалось что-то сделать с первого раза». Наемники, послушные приказу, бросились в расцепную, пытаясь скрыться под кронами деревьев, но удалось это лишь нескольким из них. Остальные были остановлены гвардейцами Дэниела и оборотнями Финча. Мужчина же пристально рассматривал Полину, словно пытаясь что-то понять для себя. Бой вдруг затих, появление дракона сразу показало, на чьей стороне преимущество — А до Полины дошла простая истина, что этот дракон и есть герцог Мартенсон, милорд, Эрик. Пока Полина переваривала всю эту суматоху в своих мыслях, дракон опустился на небольшую полянку и стал человеком. И этот мгновенный переход из дракона в человека, кажется, на нем никак не отразился. Полина и сама не удивилась. Она лишь протянула к нему руки и сделала несколько быстрых шагов навстречу. Как вы вовремя, милорд! И тут же оказалась в крепких, надежных объятиях. Уже через ее голову, продолжая удерживать Полину рукой, герцог раздавал команды Дэниелу и Конолу: разоружить, собрать, проверить, привести в порядок и последнее. Командира наемников ко мне. Сам же дракон, то есть милорд. подхватил на руки Полину и присел вместе с ней на ступеньку кареты. «Как ты, Поли?» — тревожно поинтересовался он, внимательно осматривая ее и выискивая на ней следы боя. Все нормально, милорд, только устала очень. Вы вовремя!» — повторила Полина и, не удержавшись, провела рукой по оставшимся на скулах чешуйкам. «Они были еще горячими, как и сам милорд». но зато объятия его были из-за этого такими расслабляющими и успокаивающими. Слава Богу! Чему слава, Полина и сама не поняла. Но эта внезапная смелость и мобильность вдруг покинула ее, и уставший организм благополучно отключился. Невозможно быть долго в пограничном состоянии боя даже для опытного воина, а Полина всего лишь начинающая магесса, и боевой транс дался ей очень тяжело. Погрузившись в забытье, Полина не почувствовала, как ее сухие потрескавшиеся губы осторожно накрыли губы Милорда. Понежили в ласковом поцелуе, сняли капельку крови с прокушенной губы и тихо отпустили. — Все будет, моя Ларри, — прошептал суровый дракон. — Все будет в свое время. И, конечно, Полина уже не слышала, как Милорд... отдал приказ собрать захваченных наемников и двигаться в Термон.